Свет, когда Джаму махнул рукой. Одним взмахом он разрезал зверя. Глава 199. Трансфигурация. Вен. Серебристо-белый свет стал очень тонким, когда он разрезал сформированного из камня зверя. Бабах. Каменный зверь внезапно остановился в воздухе, и с мягким звуком все его тело пошло трещинами, и он, превратившись в обломки камней, полетел вниз. «Мощь бродячего Джаму из Академии Болотных Садов действительно огромна!» — усмехнулся лидер бандитов. «Похоже, что он очень знаком с Джаму». «Кто ты на самом деле?» — нахмурился Джаму. Мало того, что в группе бандитов имелись послушники, лидер бандитов обладал магическим артефактом и очень многое знал о нем. Независимо от всего, лидер этих бандитов не просто так наткнулся на его группу. Он ощущал запах чего-то чрезвычайно подозрительного и весьма опасного. «Думаешь, что я действительно скажу тебе?» Беззаботно ответил лидер бандитов. «На твоем теле определенно наложено передающее заклинание. В момент, когда я сообщу что-либо о себе, Академия Болотных Садов тут же получит об этом отчет. Или же я ошибаюсь?» Когда он закончил говорить, вокруг него появились лучи черного света. Черные лучи соединялись и образовывались в воинов, окутанных в доспехи. Вместо их голов струилось черное пламя. «Это мой боевой темный отряд, который я специально подготовил для тебя. Мощь каждого воина составляет по крайней мере пятнадцать единиц. Что скажешь? Наслаждайся этим опытом!» Маниакально засмеявшись, черные воины устремились к джаму. Увидев перед собой более десяти темных воинов, лицо Джаму ожесточилось. Хотя его большой магический артефакт был довольно силен, он также очень быстро тратил свою энергию. Было очевидно, что лидер бандитов собирался использовать пушечное мясо, чтобы он истратил всю свою магию и духовную силу. Каким бы сильным ни был послушник, как только он или она исчерпают свою духовную силу, И их тут же затопчут. «Убейте остальных послушников! Все предметы будут принадлежать нам!» Лидер бандитов, одетый в черные одежды, спрятался позади темных воинов и приказал остальным, указывая на Лейлина и группу других светлых магов. «Убейте!» Его приспешники, темные маги, тут же вскрикнули и бросились к Лейлину. «Черт побери! Попытайтесь продержаться!» «Как только старший Джиму разберется с лидером бандитов, мы окажемся в безопасности!» Бессита стиснула зубы и заговорила с послушниками позади себя. В то же самое время она посмотрела в направлении Лейлина. «Давай сформируем альянс, иначе никто из нас не выживет!» «Хм...» <связь> Джордж понимал, что ее предложение разумное, но он не мог не фыркнуть. Он не был дураком и, естественно, понял, что только что произошло. Он действительно не хотел вступать в союз с такой женщиной. Однако его чутье подсказывало ему, что это будет лучший способ выжить в нынешней ситуации. «Джордж!» Шейра бросила обеспокоенный взгляд на Джорджа. Она уже приготовила лук, что ранее лежал у нее на плече, и натянула стрелу. «Лейлин, давай сделаем это!» Джордж видел, что бандиты быстро приближались и неохотно закричал. Мускулы на его теле начали понемногу выпирать, и в одно мгновение он превратился в гиганта ростом более трех метров. В то же время его кожа позеленела, сливаясь с венами в его мышцах, похожих на связанных дождевых червей. Лейлин вдруг вспомнила о невероятном Халке, фигуре, с которой он сталкивался в своей прошлой жизни. Рев. После превращения в зеленого гиганта Джордж побил себя в грудь и громко заревел. Он потопал по земле и с сильным импульсом устремился в сторону приближающихся бандитов, словно свинцовая пуля, выстрелившая из ствола. Взмахнув огромной ладонью, Джордж отправил одного бандита в полет. Кровь забрызгала все вокруг, и слышался даже звук ломающихся костей. Наряду со всем этим послышался пронзительный ужасный виск, омрачивший ужасное зрелище. «Какая удивительная сила!» Помимо некоторых недостатков скорости и рациональности, все остальные аспекты на высоте. Лейлен наблюдал за Джорджем, использующим всю свою мощь для сокрушения врага, а его глаза сверкнули синим светом. Он никогда не ожидал, что Джордж займется трансфигурацией. Однако, такое решение было легко обосновать, так как маги обычно во время своей жизни начинали занимать довольно высокие посты и всеми силами старались продлить свою жизнь. Средний маг, продвинувшийся до уровня официального мага, кроме получения огромной силы, также увеличивал продолжительность своей жизни. Следовательно, путем пересадки органов различных могущественных существ и изменения структуры своего тела, можно было укрепить и увеличить продолжительность жизни. Постепенно такой подход стал нормой среди магов. Таким образом, Изучение трансфигурации очень популяризировалось среди магов. Строго говоря, изменения, которые претерпевал чернокнижник, действительно можно было рассматривать как продолжение трансфигурации. По крайней мере, на начальных стадиях они довольно сильно походили друг на друга. Следовательно, когда Лейлин находился в садах четырех сезонов, он сосредоточился на сборе всех знаний, связанных с трансформацией, Благодаря Иичипу, его знания о трансфигурации были на том же уровне, что и у официальных магов всю свою жизнь посвятившим изучению этого предмета. С одного взгляда Лейлин смог опознать существо, которое использовал Джордж. Из всех растений, какое можно трансфигурировать в зеленое дерево, оно популярно среди послушников, так как с ним легко работать, и оно сильно увеличивает наступательные способности. Его защитные свойства неплохи, и с его помощью можно легко развиваться. В нем не так уж и много ограничений. В этот момент зеленый гигант оказался в самом центре поля битвы, схватив за бедро несчастного бандита. Бедняга был использован в качестве большой дубины, и Джордж бил им по другим бандитам, что приближались к нему. Время от времени это человеческое орудие прижималось к земле и оставляло после себя следы ярко-красных пятен крови. По внешнему виду, послушник, которым орудовал Джордж, оказался в довольно страшной ситуации. «Чи! Чи!» Тем временем из-за спины Джорджа Шейра стреляла зелеными стрелами. Она прикрывала Джорджа и помогала ему справляться с бандитами. «Хм, они хорошо сработались!» Невероятно расслабленно кивнул Лейлин. Вокруг себя он возвел невидимый энергетический слой, способный манипулировать сознанием. Все послушники, что входили в созданную им область, бессознательно предпочитали игнорировать его и вместо этого воевать между собой. Такая странная ситуация явно привлекала внимание многих людей. «Посмотрите на него! Враги не нападают на него! Он должен быть шпион!» Три послушника позади Джаму заметили эту странную ситуацию и тут же закричали. «Ах...» Лейлин потер свой нос. Его спокойная внешность довольно сильно привлекала внимание в этой отчаянной битве. Прежде чем Джордж и остальные смогли среагировать, победитель в битве Джаму уже был определён. «Ты принуждаешь меня к этому! Взрывная форма! Активация!» Медленно взмахнув мечом, он разбросал тёмных послушников, устремившихся к нему, и ужесточил свой разум, глядя на многочисленных тёмных воинов, окруживших его. Он нажал на несколько точек на своем теле, будто бы стимулируя свое особенное состояние. В доли секунды его синие волосы один за другим разлетелись, и от его тела во все стороны начали излучаться сильные энергетические волны. Вен, вен! От белого палаша в руке джаму также начал издаваться грохот. Вихрь! Вторая форма! взревел джаму. Из-под меча сразу же появился огромный зеленый ураган. Огромный ураган окутал тело Джаму, и он начал вращаться вместе с ним. Зеленый ураган превратился в волчок, поверхностью которого являлась кромка-палаша. Как ветер, он пронесся по полю битвы, кромса и ораву темных воинов. Пэн, пэн, пэн, пэн! Темные воины, попавшие в зеленый ураган, выглядели, будто бы их поймали здоровые руки и заставили их оказаться внутри вихря. Они разлетались на бесчисленные черные куски, отлетающие от вихря в разные стороны. Яростный ураган в мгновение ока уничтожил защитный слой из темных воинов и быстро приблизился к лидеру бандитов. «Ночной дьявол!» Лидер бандитов достал черное кольцо и заорал. Его взгляд впервые за всю битву наполнился яростью. Пен Многочисленные черные лучи исходили из кольца и образовывали перед ним большой черный щит. На поверхности щита располагались мелкие черные острые наконечники, отдававшие металлическим блеском. Когда ураган столкнулся с черным щитом, огромная энергетическая волна распространилась вокруг них по всей области. Бум! Бум! Наряду с громким шумом, взрыв оставил на поверхности земли большой кратер. Весь слой земли поднялся в воздух, обнажая корни растений и деревьев, а также бесчисленные камни. Пострадало даже поле битвы, где стоял Лейлин. Были ли это бандиты или приспешники Джаму? Все находились в жалком состоянии. Когда взрывная волна утихла, пыль своим занавесом накрыла все поле битвы. Две противоборствующие силы прекратили свои столкновения. Спустя некоторое время пыль осела, и все внимательно устремили взгляды на центр поля битвы. От центра кратера исходила паутина трещин под ногами двух человек. Обе руки Джаму сжимали рукоять серебристо-белого палаша, что прижимался к поверхности черного щита. «Ха! Ха!» Джаму тяжело дышал, и пот катился с его лба. Стало очевидно, что огромный взрыв нанес ущерб его физическому телу. Хе-хе-хе, я признаю твою силу, но что с того? Ты, наверное, уже исчерпал всю свою духовную силу, нет? Интересно, сколько энергии осталось в запасах этого меча? Хихикал лидер бандитов. Вместе с его смехом Чёрный свет от щита начал подавлять меч. Напряжение можно было увидеть на лице Джаму, когда он начал оттесняться щитом. «Джаму! Старший Джаму!» Приспешники, пришедшие вместе с Джаму, начали с тревогой восклицать. «Джаму действительно не проиграет. Он является гениальным послушником номер один в академии!» Лицо бесит и побледнело, когда она огляделась вокруг. «Ха-ха-ха-ха! <смех> Я заберу твою голову назад! Повешу ее в своей спальне и буду относиться к ней как к самому ценному в моей коллекции!» — самодовольно ухмылялся лидер бандитов. «К сожалению, проиграешь только ты!» а